именуемыми в легендах, — прервал ведьмак, — потому что, насколько мне известно, не прерывай, — обрезал его Креп. то, что тебе известно мало, было ясно уже с самого начала твоего рассказа, ведьмак, так что помолчи и послушай тех, кто умнее тебя. Итак, гении. Их четыре рода, как и четыре плоскости. Существуют диины, существа воздушные, мариды, связанные со стихией воды, и фриты, кои есть гении огня, и дао, гении земли. — Ну, тебя понесло, креп, Это называется словесный понос, — вставил Невил. — Тут тебе не воскресная школа, не учи нас. Говори кратко, чего Йеннефер хочет от того гения? Такой гений и пад. Есть живой сборник магической энергии. Волшебник, имеющий возможность по желанию призывать гения, может эту энергию направлять в виде заклинаний. Ему не надо тяжким трудом вытягивать силу из природы, за него это делает гений, Тогда могущество такого чародея становится огромным, почти безграничным. — Что-то я не слышал о всесильных магах, — поморщился Невил. — Совсем даже наоборот. Сила большинства из них явно преувеличена. Этого не могут, то не в силах. Волшебник Стаммерфорд прервал богослужитель, снова впадая в менторский тон и встав в позу лектора, некогда передвинул гору, кое заслоняло ему вид с башни. Никому ни до, ни после не удавалось совершить подобное, ибо Стаммерфорд, как гласит молва, пользовался услугами Дао, гения земли. Сохранились записи о подобных действиях других магиков. Гигантские волны и катастрофические проливные дожди, несомненно, дело рук маридов. Огненные столбы, пожары и взрывы, работа огненных ифритов. «Смерчи, ураганы, полеты над землей», — проворчал Геральд Джоффрей Монк. «Верно». — Однако, вижу, кое-что ты все-таки знаешь. Креп посмотрел на него благосклонней. Говорят, старый монг нашел способ заставить служить себе и диени, гения воздуха. Ходили слухи, что ни одного. Он якобы держал их в бутылях и использовал по мере надобности, по три желания от каждого гения потому что гении, дорогие мои, исполняют только три желания, а потом свободны и смываются в свои измерения. Тот над рекой ничего не исполнил, — решительно сказал Геральт. Сразу схватил лютика за горло. — Гении, — задрал нос Креп, — существа зловредные и коварные, не любят тех кто загоняет их в бутылки и велит передвигать горы. Они делают все, чтобы не допустить произнесения желаний, и выполняют их таким способом, которым трудно овладеть и предвидеть. Порою выполняют буквально, поэтому надо следить за тем, что говоришь. Чтобы гения захомутать, нужна железная воля, стальные нервы, могучая сила и немалое умение. Из сказанного тобою следует, что твои умения, ведьмак, были невелики. Слишком малы, чтобы эту дрянь обуздать, — согласился Геральт. Но все же я изгнал его. Да так, что воздух выл, а это чего-нибудь достоит. Янефер, правда, высмеяла мой экзорцизм. «Какой экзорцизм? А ну, повтори!» Ведьмак повторил слово в слово. «Что?» Богослужитель побледнел, потом покраснел и, наконец, посинел. «Да как ты смеешь, охальник? «Простите», — пролепетал Геральт. — «честно -то говоря, я не знаю значения этих слов». Так не повторяй, коли не знаешь. И где только ты мог их услышать? Ну, довольно, махнул рукой и пад. Напрасно теряем время. Ладно, теперь мы знаем, зачем волшебнице понадобился ваш гений. Но вы говорили, Креп, что это скверно. Что именно скверно? «Да пусть она поймет и убирается ко всем чертям. Мне-то какое дело? Я думаю!» Никому не дано узнать, что в этот момент думал Невил, если даже это не было хвостовством. На стене возле гобелена с пророком-лебедой неожиданно возник светящийся четырехугольник, что-то сверкнуло, и на середину комнаты вывалился лютик.